Вопреки тайным ожиданиям Алисы, Кирита при виде Тиизы и не выказал никакой реакции. Подавив разочарование, Алиса отошла к краю палатки и стала смотреть на трагическую сцену. Опустившись на колени перед сидящим на койке Кирита, Ронния своими ладошками обхватила его левую руку и по щекам ее потекли слезы. Однако еще больнее было смотреть на Тиизе, опустившуюся на меховую подушку и вперевшую взор, в лежащий на уровне ее глаз меч голубой розы. С ее побелевшего как бумага лица исчезло всякое выражение, как только она поняла, что Юджо погиб. Она просто молча смотрела на сломанный посередине клинок. У самой Алисы практически не было возможности пообщаться с юношей по имени Юджу напрямую. Вместе они были всего лишь э, на пути в собор, пока она не бросила преступников в подземную тюрьму, на 80 этаже, где она их перехватила, и в последний раз во время их общей битвы с администратором. Он заслужил глубокое уважение Алисы даже не тем, что победил командующего рыцарями Беркули, а своей сильной волей, когда, превратившись в меч, уничтожил сорт Голема, а потом отсёк руку первосвященнику. Но в основном её познания о Юджу происходили из разговоров с Селькой. Та о нём много рассказывала. По словам Сельки, Юджио был спокойным и рассудительным пареньком. Он с детства дружил с Алисой Шуберг, и они вместе постоянно устраивали различные проказы. С таким характером Алисе казалось вполне естественным, что он сошелся с Кирита. Вне всяких сомнений, Кирита с Юджио и в Академии Мастеров Меча доставляли всем немало хлопот. На Тиизы Иронье они явно оказали колоссальное влияние. Судя по тому, как девушек к ним тянуло, с Алисой было то же самое. Вот почему, пожалуйста, справьтесь с этим горем. Ведь Кирита и Юджио сражались и потеряли один жизнь, другой душу, во имя защиты тех, кто был им дорог. Так Алиса мысленно взывала к девушкам, не отрывая от них глаз». Жители мира людей, испытывая сильное потрясение от страха или горя, могут не выдержать, сломаться и заболеть душой. После недавнего нападения сил тьмы на Рулит, несколько жителей деревни слегли, хоть и не получили никаких ран. Тиза наверняка была влюблена в Юджо. В таком юном возрасте перенести потрясение от гибели любимого человека очень тяжело. Алиса увидела, что правая рука Тииза вздрогнула, а потом медленно потянулась к мечу Голубой Розы. Алиса немного напряглась. Меч Голубой Розы, хоть и сломанный пополам, все же оставался божественным инструментом высочайшего уровня. Едва ли Тииза сможет с ним обращаться. Впрочем, слишком тяжелое отчаяние и горе иногда пробуждают в людях неожиданные силы. Предсказать, что произойдет, было невозможно». Неуклюже вытянутая вперед рука Тииза, наконец, кончиками пальцев прикоснулась к бело-голубому клинку, не к лезвию, а к блестящей боковине, и мягко провела по нему. В это мгновении, отодвинув красный закатный свет, вливающийся в палатку сквозь окошко, сломанный клинок неярко, но отчетливо вспыхнул синим, и одновременно Тииза содрогнулась всем телом. Видимо, почувствовав что-то, Роньи обернулась и посмотрела на подругу. Посреди резко натянувшейся атмосферы, в ясницах Тизы заблестели капельки и беззвучно потекли вниз. «Только что...» — тихим шепотом произнесли бледные губы. «Я слышала... голос Юджил Он сказал... «Не плачь! Я всегда буду... здесь... так...» — сказал... Слезы текли одна за одной. Наконец Тииза, склонив лицо над мечом, разрыдалась точно дитя. Ронья тоже заплакала на взрыд, уткнувшись лбом в колени Кирита. От этой трагической, но в то же время чистой картины и у Алисы защипала в уголках глаз. В уголке ее сознания билась мысль, что это такое сейчас было. Голоса Юджио она не слышала, но меч действительно на миг вспыхнул. Тут ошибки быть не могло. В таком случае нельзя сказать, что Тьизы просто послышалась. Неужели в Мече Голубой Розы осталась частичка души Юджо? Алиса и сама испытывала ощущение, будто становится одним целым с мечом душистой Оливы, когда применяла заклинание полного контроля. А ведь Юджио на самом деле слился со своим мечом голубой розы, и именно в таком состоянии он получил смертельную рану. Поэтому, может быть, в оставшейся части меча поселилась частица сознания его владельца. Может быть. Однако Тииза только что сказала, что Юджо к ней обратился. В таком случае то, что осталось в мече, не бездушное эхо, а настоящая душа. Или, быть может, разум? Дух, услышавший тоску женщины. Или... Алису охватило нетерпение. Вот Кирита, наверное, смог бы раскрыть загадку этого явления. Ведь он свалился откуда-то снаружи, где обитают таинственные боги этого мира. Мысли расходились по сознанию, точно круги по воде. Вдруг из глубины выскочило что-то наподобие пузырька и лопнуло, оставив после себя одно выражение — World and Alter. Этим незнакомым названием обозначается место, где расположена дверь, ведущая за пределы этого мира. Предположим, Алиса сумеет таки добраться туда. Рассеются ли тогда разом все загадки? Вернется ли потерянная душа Кирита? Однако этот Уолтер находится за великими восточными вратами, далеко к югу от них, то есть в глубине темной территории, контролируемой силами мрака. Чтобы туда отправиться, для начала необходимо даже не защититься от вражеской армии, а преодолеть ее боевые порядки. Нет, даже если прорваться сквозь передовой отряд врага, стоящий за великими вратами ей по силам, Она просто не может позволить себе пренебречь обороной Великих Врат и отправиться на юг. На Алису, как и на остальных рыцарей единства, которым дана слишком большая сила, возложена обязанность защищать мир людей. Хорошо было бы, если бы она, отправившись к Олтеру, привлекла к себе внимание всего вражеского войска и оттянула их от Великих Врат. Однако жители Тёмной Территории уже несколько веков живут мечтой вторгнуться в мир людей. Ничто не сможет отвлечь их от этой мечты. Словом, если она собирается отправиться к аутарю Края Света, необходимо прежде полностью уничтожить Армию Тьмы. Добравшись до этого вывода, Алиса непроизвольно закрыла глаза. Уничтожить. Даже думать смешно. Сейчас передовой отряд врага отбить, и то будет очень тяжело. Однако сделать это придется. Во имя защиты Тииза и Ронье и Кирита тоже. Тихонько вздохнув, Алиса прервала свои краткие размышления и шагнула к всклипывающим девушкам.